Глава двадцать шестая. Казначей, не спрашивая, выдал мне амулет. Защиту от любых действий, направленных против меня, моей воли и моего тела. Небольшой темно-синий камушек на золотой цепочке удобно лег в ложбинку на груди. Теперь я могла не бояться поездки к его императорскому величеству. Завтракала я у себя в комнате, а вот обедать пришлось в общем зале с Ричардом. Он выглядел мрачно и торжественно одновременно, как будто готовился к чему-то важному в своей жизни. Чему-то вроде свадьбы. «А вы получили приглашение от его величества?» Вместо приветствия поинтересовался он, впившись в мое лицо цепским взглядом бультерьера. «И вам добрый день, ваша светлость!» Весело улыбнулась я, усаживаясь на свое законное место во главе стола. «О, да!» Всегда мечтала побывать в императорском дворце. Говорят, он просто шикарный, как снаружи, так и внутри. То ли мой ответ пришелся Ричарду не по душе, то ли я не очень убедительно сыграла наивную дурочку, но Ричард скривился, будто лимон съел. «Уверен, вам там понравится», – как-то угрожающе произнес он и уткнулся в свою тарелку с овощным супом. «Даже не сомневаюсь», – так же весело ответила я, последовала его примеру. Первое, ели молча. Второе, жареную дичь, мясной пирог и салат из сезонных овощей тоже. А вот когда перешли к пирогу со сладкой начинкой, Ричард вспомнил о моем существовании. «Послезавтра с утра, сразу после завтрака, я открою портал отсюда в холл дворца». Чуть ли не официальным тоном уведомил он меня. «Мне нужно будет ваше разрешение, как хозяйке замка», «На вмешательство в магическую охрану». «В хол дворца, значит? Кто ж ты такой, дорогой жених, если тебе настолько доверяет император? Не все, далеко не все вельможи, как уверяла одна из прочитанных мной книг, имели возможность открыть портал возле входной двери дворца. Их не пропускала магическая защита, а тут прямо внутрь, и подозреваю без малейших усилий». Ой, растет у меня список вопросов к своему шестому жениху. Нет, оно, конечно, удобно, прямо в платье, без верхней одежды переноситься. Но очень, очень странно. — Я дам разрешение, — ответила я, — но на портал туда и обратно. — Естественно, — криво ухмыльнулся Ричард, и мы вернулись к поеданию пирога. Оставшееся время до визита во дворец прошло, как ни странно, спокойно. Ричард перестал язвить или пытаться меня задеть. Казалось, что он вообще забыл обо мне. Наоборот, он весь погрузился в себя, в свои мысли и чувства, ходил напряженно и явно чего-то ждал. И я могла поспорить на часть моего наследства, что ожидание было связано с появлением во дворце. Что-то должно было там произойти – что-то такое, что было очень важным для Ричарда. Все остальное временно отошло на второй план. И, надо сказать, меня такое поведение сильно смущало. Если бы не уверение законника, что магия и закон на моей стороне, я даже решила бы, что меня хотят насильно выдать замуж. Впрочем, даже при этих водных данных, полагаю, у спецслужб данного мира имелось множество возможностей, убедить кого угодно в чем угодно. Так что мое замужество могло быть более чем вероятным, особенно когда в женихах ходит такой настойчивый тип. В общем, я себя успешно накрутила. Ночь перед отправкой во дворец я не спала. Лежала в постели, гадала, что может произойти во время аудиенции у императора или сразу же после нее. Рассчитывала всевозможные варианты развития событий, посылала Ричарду пожелания скорой и мучительной смерти. Заснула я под утро. Проспала часа полтора-два. Затем меня безжалостно разбудили служанки. Выспавшиеся и активные, они не страдали от моих страхов. Их никто не выдавал насильно замуж и даже не пытался запугать. Вдвоем они вытащили меня из постели, сопроводили в ванную или мыльню по-местному и стали приводить в порядок. Когда мою тушку погрузили в горячую воду, набранную в чан, я закрыла глаза и постаралась уснуть. Получалось плохо. Меня все время теребили, мешали расслабиться, не давали унестись в царство Морфея. И из чана я вылезла еще более злая, чем туда залезала. Меня вытерли полотенцем, вернули в спальню, обрядили во что-то нарядное, посадили перед зеркалом, накрасили, уложили волосы в шикарную прическу. Затем мне подали завтрак. Я, как удавчик, проглотила все, что было на подносе, кроме посуды, даже не заметив, что именно я ем. Потянулась и поднялась из кресла. Настроение было боевым, при этом спать хотелось до жути. Что ж, дрожайший женишок, жди меня. И я сейчас приду.